Следовательно, книга тоже была для отвлечения внимания. Бросится в глаза яркое пятно, и на лицо никто не посмотрит. «Ишь, какой умный!» — неодобрительно подумала Надежда. «Не на такую напал. Уж я-то тебя, голубчика, хорошо запомнила. А вон там, через три ряда позади, газету читает», — сказала она Рите. «Вы его знаете?» В жизни не видела Рита, пожала плечами. «Вот такие дела», — начала Надежда после того, как стюардессы разнесли напитки. «Что же вы собираетесь делать?» «Искать сестру, а для этого последить за Анной и ее ребенком. Могу я предположить, что у них все идет по накатанным рельсам, то есть операция разработана раз и навсегда?» «Вполне», — согласилась Надежда. «Но зачем тогда вы пытались Анну предупредить?» «Слабость проявила», — призналась Рита. «Ведь идет она, как овца, на заклание». «Зря вы это», — решительно высказалась Надежда. «Только все дело испортили бы. Все равно она бы вам не поверила ни на грош. Но почему? Да потому что перед ней светлая дорога в жизни открылась. Ведь ее сладким французским пряником поманили. Она решилась. Думала счастье свое за хвост ухватить. Ведь она костюм турецкий купила на последние деньги». «Ужас какой!» — Рита поежилась, вспомнив про костюм. «Вообще-то вы правы». «Так что вам повезло, что на меня наткнулись», — нахально добавила Надежда. «Значит, проследим за Анной и ее чудовищем в аэропорту. Потом хорошо бы узнать, в какой гостинице она остановится. Если у нее путевка, то точно в гостиницу повезут». Рита прекрасно знала, что Анна остановится в гостинице «Манифик», на улице жерандо Так было написано в файле клиши. Но решила этого пока Надежде не говорить. После сытного обеда Надежда немного вздремнула. Рита же сидела без сна и в полном смятении думала, каким же образом этой настырной тетке удалось вызвать ее на откровенность заставить выложить такие вещи, которые она никогда в жизни не рассказала бы незнакомому человеку. С летного поля они вошли в прозрачную трубу, внутри которой ползла лента транспортера. Эта лента вознесла их в переплетении таких же прозрачных труб на высоту небоскреба, где они вошли в огромный зал, бубликом охватывающий прозрачный кишечник чудовища, которое называется Аэропорт Шарль-де-Голь, и оказались в Вавилоне. Вокруг гудело на тысячи языков разноцветная, разномастная, разнообразная толпа. Черные, желтые, белые, красные люди разговаривали, смеялись, ссорились на английском и французском, немецком и японском, на арабском и суахили, на португальском и иврите. Величественно шествовал арабский шейх в белоснежном покрывале и черных очках, окидывая заботливым пастерским взглядом робкую стайку своих закамуфлированных жен. А навстречу ему шла толпа правоверных евреев, и отец в черной шляпе, длинном сюртуке и с вьющимися пейсами печально отчитывал за какую-то шалость свою уменьшенную копию грустного десятилетнего мальчика в длиннополом сюртучке, черной шляпе и с коротенькими пейсиками. Весело переговариваясь, шагала группа солдат-миротворцев в форме ООН, белозубых, с огромными рюкзаками, и бритая нагола девушка в такой же форме радостно хлопала по плечу чернокожего сержанта с такой силой, что тому стоило труда удержаться на ногах.